Ученые-глупцы Жили в одном селении три ученых Брахмана. Они прочли тысячу книг, изучили множество разных наук и поэтому считали себя умнее всех. Встретившись раз, Брахманы сказали друг другу «Мы изучили все науки, умеем творить чудеса, но мы никогда не были в чужих странах. Никто в этих странах даже и не подозревает, что на земле живут такие знаменитые ученые, как мы. Неужели нам суждено до конца дней своих жить с нашими глупыми земледельцами?» И сказав так, брахманы решили покинуть свое селение. Выйдя на заре из дому, они отправились в дальние края, и в полдень повстречали какого-то крестьянина. «Попросим этого неуча проводить нас через горы», — сказал один брахман. И он обратился к крестьянину с такими словами. «Перед тобой три ученых брахмана. Мы разрешаем тебе проводить нас через горы». Крестьянин почтительно приложил руки к колбу и молвил. «Следуйте, ученые и господа, за мною». И они пошли. Вскоре показалась горная тропа, и брахманы начали подниматься вслед за крестьянином в горы. Когда они достигли опушки леса, крестьянин вдруг остановился и прошептал. «Мудрые господа, пойдемте другой дорогой. Посмотрите, под кустом спит лев». Шедший впереди брахман засмеялся и сказал. «Этот неуч даже не понимает, что лев не спит, а давным-давно мертв». Тогда другой брахман сказал крестьянину. «Смотри, сколь велики наши познания! Сейчас мы воскресим мертвого льва!» «Что вы, что вы!» — закричал крестьянин. «Ведь это лев! Зачем вам его оживлять?» «Противно слушать слова этого невежественного человека!» — возмутились брахманы. «Для того ли мы столько учились, чтобы скрывать свои познания?» Тогда крестьянин поспешно залез на дерево. и стал смотреть оттуда на чудеса брахманов. Ученые брахманы и в самом деле оживили льва. Раскрыв глаза, лев вскочил на могучие лапы, потянулся и сразу увидел брахманов. Владыка гор издал свирепое рычание, прыгнул на ученых брахманов и, конечно, растерзал их. А неученый крестьянин дождался, когда лев отправился на водопой и благополучно проследовал своей дорогой. Вот и получается. «Глупому наука, что слепому свет лампы».